Глава 5 Андрей. В поисках истории. В Будапеште живут разные люди, которые читают разные книги. Есть те, кто предпочитает нонфикшн, есть те, кто погружается в художественную литературу, а еще есть те, кто открывает двери архивов. Эта глава, дорогой слушатель, как раз о таком человеке. Когда-то давно Андрей поступил на исторический факультет в Будапеште. История — наука, изучающая прошлое, чтобы формировать наше будущее. Когда начинаешь понимать исторические процессы, освобождаешь их от лишних деталей и сопоставляешь с настоящим, становится видно, куда нас ведет время. Это невероятно увлекательно. В этих словах весь Андрей. Он очень спокойный и скрупулезный человек, у которого всегда есть десяток другой рассказов про каждый уголок Будапешта. Уверена, и студентом он был таким же. Поступив в университет, Андрей столкнулся с необходимостью выбрать специализацию. В то время на историческом факультете предлагались разные направления — история, преподавание, музеология и археология. Преподавание Андрей отбросил сразу. Один раз он был на практике и сразу понял, что это не для него. Музеология тоже не подходила. Получить хорошее место у интересных экспонатов без социального веса было практически невозможно. А работать на выставках юных дарований современного искусства Андрей не хотел. Археологию он тоже не рассматривал. Оставались история и архивное дело. Так Андрей оказался на учебной практике в архиве политической истории и Пештском областном архиве. Студентам поручили разбирать подраздел 1956 года, где требовалось не только физически сохранять документы, но и переводить их, а затем оцифровывать. Это оказалось так увлекательно, что Андрей даже задумался о том, чтобы остаться работать в архиве. Но любовь к истории разбилась о быт. Зарплаты сотрудников, имеющих дело с документами, были весьма скромными, а на хорошие должности могли претендовать лишь программисты с высокой квалификацией. Поэтому после университета Андрей стал искать работу, на которой реально прокормит семью. И, к сожалению, она оказалась не связана с историей. На том мог и закончиться наш рассказ о человеке, стремившемся к любимому делу, но проигравшем в борьбе с реальностью. Но как бы не так. В то время русскоязычное население Будапешта активно общалось на одном из форумов. Это было время дикого интернета, когда ни о каких мессенджерах, кроме Аськи, речи и не шло. Однажды там появился вопрос от пользователя, который хотел найти захоронение советских солдат в Обуде. Андрей тогда совершенно не знал, как искать подобные объекты, но согласился помочь. И это стало его первым настоящим поисковым опытом. Позже, в 2006 году, открылся обобщенный банк данных «Мемориал» с документами по военным потерям времен Второй мировой войны что-то более близкое к знакомой Андрею архивной работе. Он начал исследование, а на форуме стали появляться новые и новые запросы о поисках захоронений родственников. Один, второй, третий. Когда документов в сети перестало хватать, Андрей начал выезжать в архивы по всей Венгрии. Туда он заходил не как сотрудник, а как пользователь, который знает, что и где искать. Постепенно Андрей стал находить несоответствие. Вот здесь должно быть захоронение, но оно перенесено. А тут наоборот. Захоронения должны были перенести, но этого не произошло. Почему? Вот, по сути, ключевой вопрос в поисковой работе, открывающий сотню дорог к трагическим, но удивительным историям. А так как Андрей в совершенстве знал венгерский и немецкий, он стал сравнивать информацию периода Второй мировой войны. Что писали венгры, что писали немцы, и что сообщают русские источники. Если данные подтверждаются хотя бы на двух языках, скорее всего, они правдивы. А если нет, что было на самом деле? Андрей перелистывал документ за документом. Читал, сравнивал, анализировал. Вот человек пропал без вести. Его нет ни в списках живых, ни среди погибших. Откладываем документы, ищем информацию в госпиталях противника. Если он попал туда, его могли оформить. Тоже нет. Ищем среди записей о пленных. Тоже ничего. Ищем в материалах о погибших в плену. Имя может всплыть там, но шансы все меньше. Русский, венгерский, немецкий, документ за документом, в надежде найти хотя бы статус, остался на поле боя, что даст новое направление поиска. Часы и сутки исследований и чтения архивов. Со временем возникла идея попробовать себя в роли гида. Андрей сдал экзамен. В Венгрии экскурсоводу вполне могут встретиться настойчивые граждане со всевозможными удостоверениями. И чтобы разойтись с ними параллельными курсами, вам тоже нужно предъявить документ, лицензию гида. Я видела этот грустный пластиковый прямоугольник. Он выцвел на солнце за первый год. Замена, конечно, предусмотрена, но за такую цену, что комментарии по этому поводу я слышала исключительно нецензурные. Сдав экзамен, Андрей столкнулся как с хорошими коллегами, так и с весьма загадочными. Такие гиды заходили в классический туристический автобус, устало вставали в проходе и полтора часа подряд декламировали зазубренный текст, не задумываясь, насколько верно то, что они рассказывают. Туристы слушали и кивали, и даже если бы в заученной лекции говорилось, что Венгрию основала династия Бурбонов, гид звучал весьма убедительно. «Вы возразите». Но ведь есть же базовые тексты, обязательные для всех, кто сдает экзамен на лицензию. Быть такого не может. А я, например, помню экскурсовода, который, стоя в центре города, перепутал Будапешт с Бухарестом. Так что вполне верю в то, что кое-кто из коллег Андрея способен нас удивить. Сам Андрей готовился прилежно. Приходил в библиотеку, брал книгу, начинал читать. И, как и в поисковой работе, у него тут же возникали вопросы. История — это всегда про вопросы. Почему так, а не иначе? Почему именно это здание, именно это место? Чтобы найти каждый новый ответ, Андрей брался еще за одну книгу, вникал еще в один документ, узнавал еще одну историю. Ее-то он позже и рассказывал на своих экскурсиях. Он четко понял, если хочешь что-то сделать хорошо, надо браться за это самому, то есть в его случае писать собственные тексты. Из них начали складываться целые лекции. В каком-то смысле они были тихим протестом против невежества, грустного мейнстрима в современном мире. Что мы сумеем рассказать потомкам, если разучимся читать историю? Вот почему, если у Андрея возникала возможность что-то рассказать, он ею пользовался. А если мог сохранить, сохранял. Так со временем у Андрея родилась идея заняться поиском и реставрацией памятников на местах захоронений советских солдат в Венгрии. Это можно назвать поисковой деятельностью, но лишь отчасти. В рамках поисковой деятельности люди идут на места сражений, поднимают останки непогребенных солдат и придают их земле. Андрей же стремится восстановить имена и судьбы, найти родственников и связаться с ними. Он занимался именно архивной частью и восстановлением памятников. То же самое можно сказать и про реставрацию. Андрей весьма скромно поправлял меня, что всего лишь поддерживает состояние памятников. А реставрационные работы гораздо сложнее, чем то, что он делает. Реставрация требует уполномоченных государевых людей, а он всего лишь поддерживает состояние памятников. Это его «всего лишь» скрывает колоссальный труд, ведь с материалами в послевоенные годы было, мягко говоря, непросто. Памятник из бетонной крошки, установленный в 1947 году, к 2025 году, конечно, окажется уже не в лучшем состоянии. Табличку могли прикрепить плохим клеем, такая отвалится при первом ударе. Могли прийти вандалы, а могла просто прорасти трава, заполонив все вокруг. Наверное, логичнее было бы снести все и построить заново. Но, исходя из своих возможностей, Андрей старается сохранить то, что есть. Вместе с волонтерами, которых ему удалось привлечь, он чистит, моет, подкрашивает, выпалывает снова и снова. В надежде, что через 50-100 лет кто-то другой придет на его место и продолжит дело сохранения памяти, пусть и в иной форме. Возможно, не такой, как у нас сегодня, ведь прогресс не стоит на месте. Но пока есть документы и есть памятники. Фактически всем этим Андрей занимается один — за ним нет ни государственных программ, ни финансирования, ни административного ресурса. Он спокойно говорит, что идет с государством соседними дорогами. Цели схожи, но немного различны. Любая бюджетная программа смотрит сверху, то есть глобально, оперируя большим массивом данных, а Андрей — снизу, работая с людьми и судьбами, находя, собирая и сохраняя истории. А однажды Андрей наткнулся на историю и нового толка. Просьбу подписать письмо в поддержку будущего книжного магазина в Будапеште. Он решил откликнуться. Мы встретились в центре города. На мой осторожный вопрос, почему он это сделал, Андрей просто пожал плечами. Почему бы и нет? У нас ведь нет книжного, а заказывать дорого, но это нужно. Мы страна читающая, и хорошо, когда люди собираются вокруг книг. А еще Андрей спросил, не хочу ли я организовать в своем пространстве лекции. Так началась наша дружба. И так зазвучала тысяча и одна история о Венгрии и Будапеште, русскоязычных путешественниках в Средние века, венгерском походе, такайской комиссии, мифологии, военных корреспондентах, писателях, музыкантах, истории и библиотеках. Они превращаются в лекции в малом. И это лишь маленькая выжимка из того, что Андрей знает. Научпоп для всех, кто интересуется историей. В каком-то смысле его лекции терапевтические, ведь они помогают гостям книжного пространства интегрироваться и открыть для себя новую страну. Если бы ты мог сделать идеальный цикл лекций, но только один, что бы ты выбрал? Научил бы, как и где искать информацию. Если рассказать о чем-то одном — Этим люди и ограничатся. А если объяснить им, что есть храмы знаний, которые открыты для всех, и надо только знать, как в них зайти, что и где искать, и что искать не нужно, так можно подтолкнуть людей к поиску нового. И вот это было бы правильно».